И монументальная процедура. Я все собираюсь снять на камеру, как тетю спускают в воду на специальном кране для инвалидов. Это напоминает картину Карла XII в Полтавском сражении. Помнишь, как шведский король, приподнявшись на носилках, командует движением полковых колонн? Примерно так же Эс руководит крановщиками. После бассейна Эс играет на рояле, а я делаю вид, что слушаю. Потом пора одеваться к ужину. Я с вами...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 Когда «С» в очередной раз меня обсерила, «Сэр Николас, передайте солонку» или еще что-то, мистер Титбет вдруг с невинным лицом заметил, вот интересно, сохраняется ли титул у бывшего британского подданного, если он поменял паспорт на иностранный? н е п р а в и л ь н о ли именовать вашего племянника мистер или господин Фондорин? При этом о моем российском гражданстве речь ни разу не заходила.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 «Вся наша надежда на милую тетушку. Скоро прибуду тебе на подмогу. Клянусь, буду вести себя как ангел. Буду выглядеть настоящей леди Фендорин. Тетушка прослезится, когда меня увидит. Держись, мальчиш, Красная Армия на подходе!» Пишет Лонг Джон, 2009, 04, 04, 21, 50. «Слава Богу, вы с ней не увидитесь. Эс заказала вам билеты до Барбадоса, а сама сойдет в предыдущем порту на Мартинике. Мудрое решение!» Притворяться ты не умеешь, она тоже. Называет она тебя не иначе, как «та женщина», — пишет б о л и т 2009-04-04-2200. «Старая стерва, неужели она меня до такой степени ненавидит? Если бы я знала, что эта зараза сходит на мартинике, не потратила бы столько деньжищ на уродские п л а т ь е с блестками и черные туфли фасона похороны Сталина».